Глава третья. Джойс. И снова здравствуйте. Вчера я ничего не писала в дневник, поскольку случилось Рождество, которое полностью меня захватило. Такое ведь и с вами бывало, правда? Бейлис, рождественские пироги и телевизор. Джоанна сказала, что в моей квартире слишком жарко, потом я что-то подкрутила и стало слишком холодно. У Джоанны повсюду полы с подогревом, о чем она не устает все время напоминать. Вокруг меня повсюду украшения, вызывающие улыбку. Красные, золотые и серебряные отблески светящихся гирлянд, на стенах открытки от старых и новых друзей. На верхушке рождественской елки она не настоящая, скажу вам по секрету, я купила ее в Джонни Льюисе, но, если честно, вы бы не заметили разницы. Красуется ангел, которого Джоанна сделала еще в начальной школе. На самом деле это втулка из-под туалетной бумаги, немного алюминиевой фольги, кружево и лицо, нарисованное на деревянной ложке. Ангела я ставлю на верхушку елки уже 40 с лишним лет. Пол жизни, по сути. Первые лет пять Джоанна страшно гордилась и радовалась, когда видела своего ангелочка на верхушке. Но затем последовали два 3 года нарастающего смущения, что привело к трем десятилетиям откровенной, так сказать, враждебности по отношению к бедному созданию. Однако в последние несколько лет я стала замечать некоторое потепление. А в это Рождество, зайдя в комнату с тарелкой явских пирожных в руках, я увидела, как Джоанна прикасается к ангелу, и в глазах ее блестят слезинки. Признаюсь, меня это застало врасплох, но, с другой стороны, она, наверное, носила это в себе почти всю жизнь. Джоанна приехала со своим кавалером по имени Скотт. Он председатель футбольного клуба. Вообще-то я собиралась навестить их, ведь дом Джоанны выглядит таким милым и рождественским в соцсетях. Цветы и бантики, настоящая елка свечи, на мой взгляд, поставлены слишком близко к занавескам, но кто я такая, чтобы давать советы самостоятельной женщине?» И вот только 20 декабря Джонна объявила, что они встретят Рождество у меня, добавив, чтобы я не беспокоилась о еде, так как они привезут ужин из какого-нибудь ресторана в Лондоне. «Тебе не нужно ничего делать, мам». Сказала она, и я даже немного расстроилась, поскольку с нетерпением ждала возможности что-нибудь приготовить. Вы спросите, почему они поехали ко мне? Ну, они собрались лететь на Сент-Люсию вечером в Рождество, и в последний момент вылет их рейса изменили с аэропорта Хитроу, недалеко от них, на Гатвик, недалеко от меня. Но я на них не в обиде. Иногда лучше так, чем никак, верно? «Позвольте рассказать еще кое-что, пока не забыла. На рождественский ужин у нас был гусь». «Гусь! Вы можете представить?» Я предупредила, что у меня есть индейка, и я могла бы запечь ее в духовке, но Джоанна возразила, что гусь на самом деле более традиционен, чем индейка, и я воскликнула. «Это же надо такое выдумать!» А она ответила. «Мама, Рождество придумал не Чарльз Диккенс, знаешь ли?» И я сказала. «Я очень хорошо это понимаю, хотя я не очень поняла, что она имела в виду, но чувствовала, что теряю доводы, и мне понадобилась опора, и она подытожила. Что ж, значит, будет гусь». И я предложила, «Тогда я подготовлю рождественские крекеры». А она возразила, «Нет, какие крекеры, мам? Сейчас не восьмидесятые». Но в остальном Рождество получилось замечательным. Мы даже посмотрели поздравительную речь короля, хотя я знала, что Джоанна этого не любит. Честно говоря, мне тоже не очень-то хотелось, но мы обе понимали, что я заслужила компенсацию. Кстати, Чарльз неплохо справился со своей ролью. Уж я-то помню, как чувствовала себя в первое Рождество без мамы. Джоанна преподнесла мне прекрасный подарок — фляжку, из каких пьют в космосе. И на ней поздравление. «С Рождеством, мамочка! Выпьем за то, чтобы в следующем году не было убийств!» Интересно, гравировку сделали в том же магазине, где она ее покупала? Еще Джоанна принесла цветы, а ее председатель футбольного клуба подарил мне браслет, что я сочла вполне удачной идеей. «Да чего же приятно открывать подарки!» Я купила Джоанне новый роман «Кейт Аткинсон» и небольшой флакончик духов, название которых она прислала мне по электронной почте. Ее футбольному председателю я подарила набор запонок, который, как я подозреваю, он тоже мог бы счесть удачной идеей. Кстати, я всегда дарю подарки вместе с чеками. Так делала моя мать но я не думаю, что он сдаст запонки обратно в магазин, поскольку я покупала их в Марксе и Спенсере в Брайтоне, а Скотт, кажется, всегда бывает либо в Лондоне, либо в Дубае. Сегодня я обедала с бандой, так что, наконец-то, мне удалось поесть индейку и хлопнуть крекерами. Я на этом настояла. Как понимаете, Элизабет стала возражать против того и другого, но потом передумала, поскольку у меня, полагаю, был весьма решительный вид. Однако я, пожалуй, допустила ошибку, пригласив Мервина присоединиться к нам. Я еще надеюсь, что он потеплеет, но уже боюсь, что в этот раз, возможно, направила силы не в то русло. Просто я верю, что когда-нибудь попаду в нужное русло» если у меня не кончится русла или силы. После обеда мы переместились в квартиру Ибрагима, а Мервин пошел домой. Он сказал, что у него есть девушка по переписке по имени Татьяна. Он никогда не встречался с ней вживую, но, тем не менее, вовсю ее финансирует. Ибрагим считает, что Мервин стал жертвой любовной онлайн-аферы и хочет поговорить об этом с Донной и Крисом. На какой день после Рождества полиция приступает к службе? Джерри обычно возвращался на работу где-то около 4 января, но рабочий режим полиции наверняка отличается от режима Совета Графства Западный Сассекс. Расскажу подробно о подарках, которые мы подарили друг другу. Элизабет Джойс. Спад для ног. Тот самый, который рекламирует по телевизору. Сейчас я, кстати, в нем. Во всяком случае, мои ноги. Джойс Элизабет. Подарочные сертификаты в магазин Маркс и Спенсер. Элизабет Рону. Виски. Ибрагим Рону. Автобиографию футболиста, о котором я никогда прежде не слыхала. Но это точно не Дэвид Бекхэм и не Гарри Линекер. Рон Элизабет. Виски. Джойс Рону. Подарочные сертификаты в магазин Маркс и Спенсер. Ибрагим Элизабет. Книгу под названием «Тест на психопатию. Путешествие по индустрии безумия». Элизабет Ибрагиму. Картину с видом Каира, от которой Ибрагим прослезился. Видимо, когда-то у них состоялся разговор, в котором я не участвовала. Джойс Ибрагиму. Подарочные сертификаты в магазин Маркс и Спенсер. И это после подарка Элизабет. В тот момент я почувствовала, что могла бы придумать что-нибудь и получше. Ибрагим Джойс. Подарочные сертификаты в магазин Маркс и Спенсер. Фу. Рон Джойс. Камасутру. Очень смешно, Рон. Ибрагим Алану пищащий телефон Алан Ибрагиму глиняную табличку с отпечатком лапы Алана. Ибрагим снова расплакался, да. Рон Ибрагиму бутафорскую статуэтку Оскар с надписью моему лучшему другу, что вывело всех нас из себя. Мы выпили и немного попели. Кстати, Элизабет не знает слов песни на прошлое Рождество. Вы можете себе представить? Впрочем, оказалось, что я не знаю в суровую зиму. Затем мы около 20 минут слушали выступление Рона против монархии, после чего разошлись по домам. Вернувшись домой, я распаковала подарок, присланный мне Донной, что было очень мило с ее стороны. Я даже не знаю, сколько зарабатывают констебли полиции. Внутри оказалась маленькая бронзовая собачка, которая, если прищуриться, слегка похожа на Алана. Она купила ее в магазине «Сувениры Кемптауна» в Брайтоне. Магазин принадлежит другу Стефана Калдишу, который помог нам в последнем деле. «Наверное, стоит съездить туда как-нибудь, ведь теперь мне нужно подарить что-то Донни в ответ». «Люблю, когда есть для кого делать покупки». Короче говоря, день подарков в целом удался. И сейчас я собираюсь заснуть под фильм с Джуди Дэнч. Не хватает только Джерри, опустошающего жестяную банку конфето-сорти Quality Стрит и кидающего обертки в ту же банку. Тогда меня это ужасно раздражало, но теперь я отдала бы все, лишь бы еще раз пережить те дни. Джерри любил конфеты с начинками, клубничное наслаждение и апельсиновый крем мне же больше всего нравились и риски пенни и это хотите верьте хотите нет настоящий рецепт счастливого брака джоанна крепко обняла меня перед уходом и сказала что очень меня любит возможно она не права насчет индейки и крекеров, но свои козыри в рукаве у нее имеются в чем секрет рождества он прост Неправильное в этот день кажется хуже, а все, что правильно, становится только лучше. У меня есть любимые друзья и любимая дочь. Муж покинул меня, и его глупой улыбки больше нет. Я чувствую желание за что-нибудь выпить, и полагаю, тост за то, чтобы в следующем году не было убийств, придется как нельзя кстати.